Глава двадцать восьмая. Обмен. Честно признаюсь, я рассчитывал на погоню. Я готовил себя к ней, к тому, что придется гнать по городу больше ста пятидесяти, петлять между случайными машинами, уворачиваться от перебегающих дорогу пешеходов. Но это в том случае, если бы погоню устроила полиция. Если бы то были люди Романова, вооруженные до зубов бандиты, иначе их никак не назовешь, пришлось бы отстреливаться. но хорошо, что всего этого безумия не состоялось. И люди целы, и мы ушли незаметными. Лёгкая эйфория охватывала мой разум. Это же здорово. Мало того, что мы сделали полезное дело для ОВР, так ещё и довольно легко. Фары высветили каменные и бревенчатые домики. Селение или ферма, чем бы это ни было, пустовало. Автомобиль я запарковал так, чтобы выбраться было предельно просто. С дороги его не было видно, Загораживали остатки деревянного заборчика и разросшиеся кусты. Идеальное прикрытие. Романова завели в дом и усадили его на старый стул, который был еще, как ни странно, пригоден к использованию. Мы вышли забрать сумки с оборудованием и оружием, и хотя в теории обороняться втроем мы бы не смогли, так получилось бы продержаться до подкрепления. «Кирилл, ты с нами?» – спросил я негромко. «На месте!» «Ты записывал все, что мы делали?» «А ты переживаешь за ситуацию у подъезда?» – ехидно хихикнул Кирилл. «Я бы сделал то же самое на твоем месте. Не волнуйся, я все остальное тоже записал и до сих пор записываю. Кстати, полковник уже серьезно нервничает». Я жестом показал Владимиру на ухо, он кивнул и отошел в сторону, чтобы переговорить с нашим специалистом по поддержке всех и вся. Лена уже сняла свою маску и время от времени почесывала голову. Заметив, что я обратил на это внимание, она мило улыбнулась и опустила руку. «Всё в порядке?» – задал я первый вопрос, что пришёл в голову. «Хорошо. Всё хорошо». Лена замялась, но улыбка до сих пор не сошла с её лица. «А что будет дальше?» «Дальше? О чем ты?» «Я про нашу работу хотелось сказать «нас», потому что в те редкие моменты, когда мне удавалось подумать о будущем, я представлял нас троих отличной командой. Но в последнюю секунду я решил сделать мысль более нейтральной. «Мы заберём винтовку, вернёмся в ОВР. А что потом?» «Романтику разведдеятельности продолжите потом», — прервал меня Владимир. «Кирилл сказал, что полковник Королёв может в любую минуту потребовать объяснений от него или от нас. И тогда нас не ждёт ничего хорошего, если мы не сможем заставить Романова отдать нам оружие». «Тогда чего же мы ждём?» — спохватился я. Мы ввалились в дом, достали пару фонарей и сумки и сняли с головы Константина Романова мешок. Взлохмаченный и грязный он выглядел уже не так грозно, хотя взгляд у него был по-прежнему суровый. И прежде чем нам удалось раскрыть рты, он начал. «Думаю, мне не стоит напоминать вам, что с вами будет, когда меня освободят». «Нет!» — рявкнул он, заметив, что Володя собрался что-то сказать. А потом и сам затих, с удовольствием наблюдая, какой эффект он производит на нас. «Вы что же, сопляки, думали, что сможете просто взять и похитить меня? Меня будут искать, меня уже ищут, а когда найдут, вам не поздоровится». Затем он внезапно успокоился и взглянул на меня, при этом его тёмные глаза будто уменьшились, а видом он стал похож на хищника, который только что заметил свою жертву. «А вот с тобой мне будет отдельный разговор». Есть у меня кое-какие записи о твоих выходках в моём поместье. Думаю, что теперь мы точно сможем с тобой договориться. Со мной всегда можно договориться. Я слабо улыбнулся и вышел чуть вперёд остальных, поближе к Романову. Руки я спрятал за спину и показал остальным большой палец, чтобы не вмешивались. «Я не куплюсь на твои выходки как в прошлый раз, и не надейся!» Его глаза превратились в щёлки, которыми он сверлил меня. — Сперва я уничтожу тебя, а потом и всю вашу компанию. — А как же разговор? — Наверняка это будет шантаж. Я постарался улыбнуться ему как старому другу. — Иначе какой во мне вообще смысл? Хотя великий промышленник казался внешне очень спокойным, как будто он контролирует ситуацию полностью, я думал, что удастся его разозлить хоть как-нибудь. — Думается, мне у тебя маловато шансов на выживание. Ухмыльнулся Романов, оставшись в своей маске спокойствия. но в текущей ситуации у тебя их и вовсе нет. — К чему всё это запугивание? — громко спросила Лена из-за моей спины. — Я не запугиваю, я констатирую факт. И я предлагаю всем одуматься, и прежде всего ему. Он мотнул головой в мою сторону. — Не ты один сейчас можешь так эффектно шантажировать других. Я присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с нашим пленником. Ведь у нас есть записи с твоего дома. — Какая запись? Я заметил, что Романов напрягся после моих слов. На лице его не было заметно никаких эмоций. Ну и выдержка. Да, собственно, запись всего, что там происходило. Сотрудники, примотанные к стульям. Секретные разработки. И все на территории твоего дома. Я говорил мягко, но неотрывно смотрел ему в глаза. Мне думалось, что я его гипнотизирую. Но оторваться было настолько нереально, словно он загипнотизировал меня. но я все же продолжал. И все можно было бы списать на случайность, но твой дом находится в такой глуши, что оказаться там все это могло исключительно по твоей воле. — У вас ничего нет. Ничего. — выдохнул мой собеседник, но я услышал в его голосе нотки страха. Кажется, я добился своего. Проверим? Все есть. Со звуком. — Нет. Ничего не может быть. С вас были сорваны все камеры. Мои люди... Я приподнял бровь максимально эффектно, выражая своё недоверие к тому, что говорит Романов. «Мои люди знали, что на вас должны быть камеры и средства связи, поэтому убрали всё, и записи стрельб тоже нет и не может быть!» «Кирилл», я встал и, задрав голову к потолку, обратился к нашей поддержке с базой. «У нас ведь есть полное признание господина Романова в том, что он похитил и удерживал у себя в доме против воли нескольких человек». «Записано всё до последнего слова! Можешь отправить на радио? На все радиостанции с пометкой «Срочно».» и отступил на шаг назад, поближе к своим, заодно и для того, чтобы с удовольствием посмотреть на результаты своих трудов. Того, что говорил мне Кирилл, Романов не мог слышать, но зато он прекрасно понял, что на мой вопрос ответили утвердительно. «Мы можем решить всё миром», — сказал я напоследок нашему пленнику. «Подумайте, что вам дороже». И после этого вышел на улицу, вдохнуть свежего воздуха. Дверь позади меня хлопнула ещё раз. Я не смотрел, знал, что вышли оба. И брат, и сестра. Мне отчаянно не хватало кислорода. Несмотря на то, что для защиты собственной жизни я уже не первый день нажимал на курок, я не мог разговаривать с людьми таким способом. Давить на них и особенно убеждать их поверить в распоследнюю ложь не прижилось во мне ещё с момента начала моей работы. А сейчас это чувство и вызывало ту самую нехватку кислорода и необходимость отдышаться. Точно я пробежал несколько километров спринтерским темпом. «Это было неожиданно», — произнес Владимир негромко. «Как тебе такое в голову пришло?» «Я подумал, что стрелять ему в колено я все равно не смогу». Я разогнулся и улыбнулся. Надеюсь, он купился. Тем более, что в отличие от записи, происходившего в его особняке, его нынешнее признание и правда записано. «Молодец». присоединилась к своему брату Лена. «Никто из нас не стал бы стрелять в него. Или пытать другим образом». «Но это ты за себя говори», — нахмурился Владимир. «Мне ей за что поквитаться с ним». «Так, и с кем это вы там собираетесь поквитаться?» В наушнике внезапно и очень не вовремя возник полковник Королёв. «Почему вас до сих пор нет на базе? Почему наш технический специалист при вопросе о вас жмёт плечами?» Судя по всему, гремел он в ушах у всех троих. Лена с Владимиром быстро поникли, как на хулиганившие дети. Я же не видел в нашем проступке ничего предосудительного. Если вы еще не наделали никаких глупостей, советую немедленно выдвигаться на базу. Не планируйте ничего самостоятельно. Голос также неожиданно прервался, как и появился в наушниках. Однако после недолгой паузы королёв снова ожил. Мне нужен быстрый ответ. Романов с вами? Я в отчаянии смотрел на своих напарников, но выглядели они все так же, пока, наконец, Владимир не решился дать ответ. «С нами». В наушнике что-то грохнуло, как будто полковник в ярости расколол стол пополам одним ударом. Немного стука и скрежета дополнили картину разгрома. «Значит, вы уже успели». «Чья это была идея?» «Моя», — вырвалась у меня до того, как остальные успели открыть рот. «Уж если геройствовать, так до конца». «Мальцев!» Полковник разразился парой непечатных фраз, но быстро успокоился. «Вы хоть представляете, что натворили? Что будет с вами?» «Товарищ полковник, я хотел бы быстро объясниться». Я показал остальным большой палец и попросил жестом их вернуться обратно к Романову. «В любое другое время я бы не принял никаких объяснений». Голос всё ещё гремел яростью, но уже отдалённо, как будто нас ругали просто потому, что так надо, и не более. но учитывая все обстоятельства, говори!» Я предельно кратко обрисовал картину и истинные причины, и пока объяснялся, я прямо-таки слышал, как скрипит зубами полковник. Залезть к нему в голову я, к сожалению, не мог, поэтому лишь надеялся, что нам позволят завершить начатое. Нам надо разрешить ситуацию как можно быстрее, и нам всё ещё нужен Кирилл. Завершил я непродолжительный отчет. «Ты хоть понимаешь, чем ты рискуешь, юноша?» Тихо ответил мне полковник. «Ты рискуешь сейчас не только жизнью своей и тех, кто рядом с тобой. Если ситуация еще раз выйдет из-под контроля, все ОВР перестанет существовать. Это минус к нашей обороноспособности и потери всех наработок за последние годы». «У меня все под контролем, полковник!» Дышать внезапно снова стало тяжело. «Вы не раз доверялись мне. Доверьтесь и сейчас». Сказать человеку, что я и сам не знаю, что творю, было нельзя. Ведь я и правда не был уверен в происходящем. Почти наверняка у Романова с собой телефон, и если не через 10 минут, так через полчаса его найдут и нас перестреляют. Вернее, сделали бы это уже, а так есть подстраховка. Делайте. Тишина окружила меня моментально. Я ощутил мурашки, что пробежали у меня по спине. Должно быть, это лёг груз ответственности. «Я снова с вами», — Кирилл звучал бодро. «Ещё бы, ему больше не придётся врать». «Хоть ты и не всерьёз просил меня подготовить информацию к передаче, я на всякий случай составил список. И если что-то случится, через пять минут подвиги Романова будут известны всем». «Что бы я без тебя делал?» — поблагодарил я невидимого спасителя и вернулся в дом. «А...» Отчитало начальство, надо полагать. С довольного хмылкой заявил Романов. Нет, дали указание на твое устранение, если не отдашь винтовку. У меня со всеми договорённость, с каждым. Вам не позволят тронуть меня даже пальцем. Звонкий удар по щеке остановил его. Опешили даже мы с Володей, так стремительно Лена подлетела к промышленнику и отвесила ему пощёчину. Я бы поаплодировал такому, но, стараясь оставаться серьёзным, ответил. Пожалуй, разоблачать мы тебя начнем сразу же с твоих последних слов. «Кирилл, позвони нашему другу и включи ему запись разговора. Он, кажется, не верит, что мы можем разрушить его империю всего за 10 минут». Романов фыркнул и отвернулся. Похоже, он все-таки потерял самообладание. Не знаю, что его приняло, как остались загадкой методы работы Кирилла, но вскоре завибрировал телефон в кармане брюк нашего пленника. Владимир вытащил его и, приняв вызов, приложил к уху Романова. Я переместился ближе к центру комнаты, чтобы лучше было видно реакцию на звонок. Запись было слышно даже нам, но, раз уж я отлично знал её содержание, не мог не отвлечься на Лену. «Отличный удар», – прошептал я. «Очень вовремя». Вместо ответа я получил очень дружеский тычок локтем в бок, перестав смущать девушку и обратил внимание на лицо Константина Романова. Он был мрачнее тучи. «Есть предложение решить всё миром!» Раз уж мне досталась возможность играть главную роль, играть её надо до конца. Смерти сегодня было уже достаточно. Моё предложение простое. Мы получаем назад наше оружие, вы получаете свободу. Думаю, для вас это лучшее решение. Сохраните жизнь и репутацию. Снаружи послышался шорох множества шин. «Я догадывался, что такой человек, как Константин Романов, не ходит без маячка или другого следящего устройства, потому-то и не было погони за нами. Зачем гнаться за теми, кого можно найти в любое другое время?» Прилично подготовившись к тому же. «Во всех других случаях, если мы гибнем, если винтовка не переходит к ее истинному владельцу и при прочих негативных для нас раскладах, стараясь держаться невозмутимым, продолжал я». «Ваше падение гарантировано, и вы не успеете использовать оружие в своих интересах». «Кажется, я недооценил тебя», — мрачно ухмыльнулся Романов. «Свободите меня, мне нужно сделать пару звонков». Снаружи громко хлопали двери автомобилей, и десятки ног неслись к нам. Моё воображение уже рисовала полицейский спецназ в полном обмундировании с дробовиками и таранами. Дверь показалась мне очень уж хлипкой. а заблокировать её было нечем. От протекшей крыши вся оставшаяся в домике мебель была непригодна к любому использованию. «Передай своим ребятам, что всё нормально. Отбой. Мне не потребуется ваша помощь», — негромко говорил Романов. «Моё воображение тем временем переместилось со стражей порядка на личную охрану промышленника. Такой спецотряд дал бы прикурить и десантникам. Правда, лишь в моём воображении. Кажется, в этот раз мои нервы хоть и не избоили», но заставляли попотеть всего лишь от мыслей. Шаги снаружи затихли. Я услышал тихий разговор, но разобрать, о чём речь, не удалось. Голоса замолкли, и те, кто только что планировал осаждать небольшой заброшенный домик неподалёку от оживлённой трассы, шустро отошли назад. Когда гул двигателей тоже затих, Романов набрал ещё один номер. «Дмитрий!» — обратился он к неизвестному абоненту. «Ты знаешь, где мне найти. Возьми его и приезжай. Один». Я еле слышно вздохнул. Сработало. Страшно представить, что могли бы сделать с нами люди Романова, если бы не маленькая хитрость с записью. Я умею проигрывать. Пленник развел руками, а потом помассировал кисти, до того пережатой веревкой. Но у меня есть одно встречное условие. Запись должна быть уничтожена. «Это уже не в моей власти», — я покачал головой. «Есть много неупомянутых мной вещей, которые принадлежали нам». — Есть ущерб, нанесенный нашему имуществу. Все это надо как-то возмещать. Возможно, эти вопросы лучше оставить на потом, когда все уляжется. Романов сперва хмыкнул, а потом, не сдерживая себя, расхохотался в полный голос, словно сумасшедший. Он успокоился только через минуту, когда, вытирая слезы, проступившие на его лице от смеха, произнес. — Меня обвели вокруг пальца какие-то сопляки, а теперь еще и... Его накрыло очередной волной истерического смеха. «Наверное, он подсчитал, сколько нам должен», — предположил Владимир, отойдя от него подальше. «Я не знаю, что он считал. Может быть, он просто был в отчаянии, как и мы этим утром, а теперь лишь дал волю эмоциям. Но я точно знал, что мы победили. До нашего обмена оставались считанные минуты».